Глава 16. Макси негромко прищёлкнул пальцами. Это он. Макс выбежал из комнаты. Я бросился за ним вместе с Касым и Паци, спрыгнувшими со своих стульев. Мы выскочили в фойе прямо в носках, на ходу вытаскивая из кобуры оружие. Ожидавшие в зале посетители уставились на нас в изумлении. Мы сбежали вниз по лестнице. Парень оказался ещё внутри. Дверь была закрыта. Макси знаком показал, чтобы мы встали по обе стороны двери. Он сорвал с окна занавеску и держал её в руках. Через несколько секунд дверь начала медленно дюйм за дюймом открываться. Наконец из неё показался парень. В тот же миг Макси кинулся на него, набросив ему на голову и руки занавеску. Кассой схватил его за ноги, а я и пацце за верхнюю часть тела. Макси колотил его по голове через занавеску. Парень выронил пистолет на пол. Мы связали его занавеской и шнуром от занавески. Он лежал на полу без движения. Мы закатали его в ковёр. Пегги наверху быстро успокоила девочек и посетителей, извинившись за причиненное неудобство и вернув всех к своим занятиям. Макси разговаривал с девушкой, которая была в сговоре с грабителем. Она плакала и умоляла не выдавать ее Пегги. «Мне очень жаль! Пожалуйста, не говорите Пегги! Он мне угрожал!» — рыдала она. Я его почти не знаю. Он заставлял меня отдавать ему все деньги. "Ладно, детка, забудь об этом", произнёс Макс. "Он ведь вшибы сутенёр, верно?" она кивнула. Косой сказал: "Я потерял остатки уважения к этому ублюдку. Я думал, он честный грабитель". Паци и я подняли парня и вынесли его на пустынную улицу. Пейки прошептали нам вслед: Спасибо, мальчики. Не пропадайте надолго. Мы бросили парня в багажник Кадиллака. Косой спросил: "Куда поедем, Макс?" "Давай отвезём его в похоронное бюро. Я хочу, чтобы этот ублюдок до смерти напугался, прежде чем мы начнём разговор". Мы подъехали к чёрному выходу и вошли в складское помещение, где хранились гробы. Макси сказал сторожу Изи: и исчезне. Тот знал достаточно, чтобы не задавать вопросов после вежливой просьбы Макси. Мы развязали парня. Мы сняли с него ковёр и занавеску. Он был холодный, как покойник. Он был бессознание, но на его лице застыло выражение страха. Макси некоторое время его разглядывал. Большое блюдок. Да? Кажется, наш вонючий сутенёр напуган до смерти. Подожди, я напугаю его по-настоящему. Он кивнул мне. Я взял парня за руки, Макс за ноги, и мы бросили его в дешёвый сосновый гроб. Мы закрыли крышку. Макс рассмеялся. Пусть для начала очнётся в этом ящике. Он снял пальто и подтащил к себе огромный, шикарный, подбитый плюшем гроб. Что ж, и я могу отдохнуть, пока этот ублюдок не придёт в себя. Максиму удобно устроился в гробу. Косой сказал ему: "Хорошо смотришься". "Спасибо. Устраивайтесь сами, ребята". Макс махнул на гробы, расставленные по всей комнате. Мы здорово его напугаем. Мы сдвинули свои гробы в полукруг вокруг того соснового гроба, в котором лежал парень. и улеглись. Свет в помещении был тусклым и спокойным. Мне показалось, что прошло довольно много времени. Косой, кажется, начал похрапывать. Я думал о шоу, которое мы видели у Пеги. Замечательное представление, не хуже, чем на Бродвее. Я вспомнил одну рыженькую девушку из команды Пеги, ту, у которой была удивительная фигура, как у греческой скульптуры. Я представил себе, как она подходит ко мне, всё ближе и ближе. Постепенно я начал грезить на неву, как тогда, когда курил трубку у китайца. Потом я услышал приглушённый звук, и я сел. Мы все сели в своих гробах. Звуки исходили из закрытого гроба в центре комнаты. Мы сидели в тусклом свете, глядя на гроб и прислушиваясь к всхлипам и стонам, доносившимся из-под крышки. Парень пытался вылезти наружу. Мы слышали, как он возился и пыхтел. Наконец крышка с шумом отвалилась, появилась голова. Мне приходилось видеть испуганных людей, но этот парень был не просто испуган. буквально обуян ужасом его глаза почти вылезли из орбит он медленно повернулся и увидел нас сидящих в гробах мы смотрели на него не говоря ни слова он в страхе прошептал кто вы где я я умер мы молча продолжали на него смотреть Он начал дрожать. Парень смотрел на Макса добрых пять минут. Он прохрепел. «Я узнал тебя! Я о тебе слышал!» Он указал на Макса. «Ты большой Макси, гробовщик!» «Говорят, ты хоронишь людей заживо!» Его рука упала, как мертвая. Рот был открыт, но из него больше не выходило ни звука. Парень смотрел на нас в ужасе. Господи, что за чушь он поёт? Откуда он мог взять эту историю? Максим медленно встал, подошёл к нему ближе и сказал размеренным, отчётливым и угрожающим голосом: "Да, ты прав. Я охраняю людей заживо". Он посмотрел парню в глаза. «Я вобью в крышку гвозди, а потом опущу тебя на дно могилы». Макси остановился. По кладовой повеяло тяжелым холодком, как на кладбище в полночь. Это походило на какой-то спиритический сеанс, и мне показалось, что все мои чувства обострились. Я готов был поклясться, что слышу мысли налетчика и ощущаю его беспредельный страх. Макс продолжал за могильным голосом: "Я буду опускать твой гроб медленно, пока он не ударится о землю. Потом мы возьмём лопаты и станем забрасывать его грязью, а ты будешь лежать на дне". Парень смотрел на Макса в каком-то трансе. "Наконец-то окажешься под землёй. Тебя начнут есть черви. Ты почувствуешь, что тебе тяжело дышать". Ты начнёшь задыхаться. Голос Макси снизился до драматического шёпота. Я уже готов был выскочить из гроба и зааплодировать Максу за его блестящие актёрские способности, когда увидел, что парень весь трясётся. Голова у него дёргалась, из рта вырывались сдавленные, булькающие звуки. В расширенных глазах застыла смерть. Они закатились, как в припадке. Смертельная бледность разлилась по его лицу. Он с глухим стуком упал обратно в гроб. Макси засмеялся. А у меня неплохо получается, а? Когда Ванючка придёт в себя, дайте ему десятку и выкиньте отсюда. Надеюсь, он получил хороший урок. Мы подождали несколько минут. Косой подошёл к парню и потряс его. Вставай, мать твою, трусливый ублюдок. Хайми повернулся к нам и заметил: у парня такой вид, словно его придушили. Макс показал на ведро с водой. Косой выплеснул его в лицо налётчику, подцыну наклонился и начал трясти парня. Поднимайся, быстро, прорычал он. Макс подошёл к гробу, потрогал тело налётчика и сказал: "Похоже, ублюдок мёртв". Посмотрел Абша: "Что с ним?" Я наклонился, приподнял глазное веко, потом пощупал пульс. Парень мёртв. "Вот чёрт", выругался Макс. Он был очень недоволен, что налётчик окачурился. "Ну вот, теперь нам придётся его хоронить", косой сказал. Макс, тебе больше не нужно носить пушку. Ты можешь просто пугать людей до смерти. Макс посмотрел на него с некоторым раздражением. Если у меня есть такой талант, я как-нибудь попробую его на тебе. Обыщи у парня карманы и посмотри, кто он такой. Чёрт его побери. Косой обыскал карманы мертвеца. Он нашёл несколько ключей, пирочинный нож и бумажник. В бумажнике лежали полсотни баксов мелкими купюрами и водительские права с наклеенной фотокарточкой. Права были выписаны на Эндрю Мура. В боковом кармане лежала фотография жениха и невесты. Невестой была та самая шлюха, которая впустила его в заведение Пеги. Макс и посмотрел на снимок. Парень выглядит неплохо. Забавная бы из них вышла семейная пара. Во внутреннем отделении портмоне нашлось несколько бумаг. На пол выпала сложенная в четверо вырезка из газеты. Макс оставил гиё на полу и стал изучать маленький профсоюзный билет. Что вы думаете? Парень был землекопом, членом профсоюза, и взносы все оплачены. Вот бедолага. Не понимаю только, на чём они сошлись и почему он так часто грабил пеги. по отце ответил. «Наверное, им обоим нравилась атмосфера борделя». Косой хихикнул. Макси наклонился и поднял газетную вырезку. Прочел ее. «Смотри-ка, лапша, это объясняет, почему он так сильно испугался». Макс прочитал статью вслух. В ней рассказывалось о том, как полгода назад в горе прокладывали туннель. Один из рабочих попал в завал. Его уже считали мёртвым, но второй день его откопали, больше мёртвым, чем живым. Имя рабочего было Эндрю Мур. Макс обратился к лежащему в гробу мертвецу: "Не повезло тебе, поренёк, мы попали тебе в больное место". Он повернулся ко мне. У него должно быть развилось это, как её называют, Макс остановился на середине фразы и нетерпеливо пощелкал пальцами. «О чем ты говоришь? О какой-то болезни?» – спросил я. «Нет, не о болезни, то есть не о телесной, а о том, что бывает с головой. Ну, когда ты боишься запертых комнат и всего в таком роде». «А-а-а», – сказал я, – «да, я понял, о чем ты говоришь. Это одна из фобий, называется клаустрофобия». Но у парня страх был не только умственный, его убила реальная угроза быть погребённым заживо. Макси поскрёб подбородок и прошёлся взад-вперёд по комнате. Может быть, кроме этой шлюхи-невесты, у парня есть родители, братья или сёстры. И что из этого, спросил Патси? Скверно будет, если мы похороним и закопаем его под чужим именем, а потом этого Мура всю жизнь будут разыскивать родители или кто-нибудь еще. «А что еще мы можем сделать, Макс? Нельзя же оставить его здесь. Утром тут появятся люди. На завтра назначены две погребальные церемонии», — сказал я. Макс почесал в затылке. «Да, ты прав, лапша». Можно его куда-нибудь перенести, чтобы потом парни нашли и похоронили под своим именем. И куда-то собираешься подкинуть мистера Мура, Макс? С минуту мы смотрели друг на друга. Макс пожал плечами. Я продолжал. По-моему, разница всё равно выйдет небольшая, по крайней мере, для мистера Мура. Можно его подбросить к чьим-нибудь дверям. А если кто-нибудь увидит, как мы его вытаскиваем, спросил Косой. Не знаю, как это будет выглядеть с юридической точки зрения. Хотя, кажется, должен быть закон, запрещающий разбрасывать мёртвые тела. Такой закон называется убийство первой степени, прокомментировал Косой. Только не в случае с мистером Муром. А свидетельство не покажет, что у номер от естественных причин. Макси улыбнулся. Ты абсолютно прав, лапша. Даже если нас застукают с трупом, вскрытие покажет, что он умер своей смертью. Он засунул бумажник обратно в карман к мистеру Муру. Давай, косой, подкатывай кади к задней двери. Косой вышел. Мы вытащили трупы из гроба и завернули его в занавеску. Косой просунув в дверь голову, он покивал нам. «Машина готова!» Макс без видимых усилий взвалил тело себе на плечо. Я спросил, «Помощь не нужна?» «Ха! Да что он весит? Каких-то две паршивых сотни фунтов!» «Косой, посмотри! Снаружи все чисто!» Тот выглянул на улицу. Он поднял руку, призывая нас остановиться. Макси застыл посредине комнаты. Он начал покрываться потом. Какого чёрта там стряслось? Мой парень с каждой минутой становится всё тяжелее. Какая-то влюблённая парочка прошла мимо. Всё, Макс, теперь можно. Косой махнул рукой, показывая, что путь открыт. Макс быстро пошёл вперёд, тяжело дыша и отдуваясь. Мистер Мур почти соскользнул с его плеча. Я слышал, как Макс прошипел сквозь зубы: "Прошивое ублюдок". Не успели мы свернуть за угол, как полил сильный дождь. Было похоже, что кто-то направил на улицу струйю из гигантского брандспойта. Максу это не понравилось. Какого чёрта? Мы не можем оставить мистера Мура на улице в такую погоду. Думаю, надо отвезти его пока к теустекумо. Мы подъехали к заднему входу нашего заведения и внесли мистера Мура внутрь. Макс сказал: "Положим его в туалете. Может быть, потом я придумаю местечко, где ему будет хорошо". Мак аккуратно положили мистера Мура в туалет и накрыли его сверху спортивным матом. Косой подошёл к двери, выходившей в бар, просунул в неё голову и крикнул Мо: "Мы здесь. Мы сели играть в карты". Мо принёс поднос с двойным виски. Максис спросил Мо: Как дела? Было что-нибудь? Да, звонили из главного офиса, просили перезвонить. Кроме того, вас ждут братья Химмельфарб. Они уже достали меня просьбами снова свести их с вами. Они сидят здесь уже несколько часов. Говорят, что хотят вложить свои деньги. Дешёвые мануфактурщики. Так и ищут, где бы поживиться и по-лёгкому срубить капусту. поморщившись, сказал Макси: "Ну их к дьяволу. У гостей штрафка и выпроводы. Нет, постой-мо. Лучше я преподам им урок. Скажи им, чтобы подождали". Он подошёл к телефону и позвонил в офис. Косой произнёс, подражая Макси: "Да? Да? Да?" Максим махнул косому рукой, чтобы он заткнулся, и стал тянуть своё. "Да? Да?" С последним "да" он повесил трубку. Потом он вернулся к игре и взял карты. Мы выжидающе смотрели на него. "Вы узнаете все подробности из вечерних газет", сказал Макс безразличным тоном. "О чём?" спросил косой. "Что будет в вечерних газетах". Макси улыбнулся. Этот парень, Винсент Кол, получил свое. — А кто взял у голландца банк в пятьдесят тысяч долларов? — спросил я. — Коротышка, — Патси сказал. — Вряд ли он успеет насладиться выигрышем. — Получается порочный круг, верно? — Как это было с Винси, Макс? — спросил я. — На двадцать третьей улице в телефонной будке. «С кем работал коротышка?» – спросил Патси с профессиональным интересом. Макси рассмеялся. «Ты же знаешь коротышку. Он бы не стал рисковать с этим парнем Колом. Потому действовал наверняка. Он просто подошел к Колу с автоматом и изрешетил его в упор. Теперь коротышка будет у нас так же популярен, как таракан, попавший в тарелку с супом». «И так же мертв», – добавил я. Косой сказал: "Говорят, что этот каратышка очень хорош со своим Томми". Примечание: Томми автомат американского конструктора Томсона. Конец примечания. Макси ответил небрежно: "На его месте любой был бы хорош. Всё, что нужно, это крепко держать ствол и жать на спусковой крючок". Мы продолжали играть в карты. Время от времени появлялся Мосса с свежими напитками и одним и тем же сообщением. Братья Химмельфарб всё ждут. Макси отвечал на это тоже одинаково. Пусть ждут. Мы заняты. Он повернулся ко мне. Я пытаюсь придумать, как нам с ними поступить. Нужно сделать что-нибудь такое, что хорошенько проучило бы этих жадных ублюдков. Как насчёт того, чтобы продать им Бруклинский мост? предложил Косой. Для инвестиций у нас есть объект получше, сказал я. Какой? спросил Макс. Один из печатных станков профессора, ответил я. А что, лапша? Это неплохая идея, сказал Макс. Через некоторое время он бросил карты на стол. К чёрту эту игру. Косой, сыграй нам что-нибудь. Давай траурный марш по Бенни. Кассой постучал по руке гармоникой и затянул свою скорбную мелодию. Макс отодвинулся вместе с креслом от стола и закурил сигару. Взгляд у него стал отсутствующим. Я подумал: какого чёрта Макс так волнуется? Почему бы ему просто не избавиться от этих братьев Химмельфарб? Он мог бы сказать Мо, что не хочет их больше видеть. Или мог бы сказать им сам, чтобы они проваливали отсюда. Я вспомнил, как много лет назад братья появились у нас в первый раз. Тогда они только что приехали из Германии с большими деньгами. Братья Химмельфарб сразу стали вкладывать их во что попало. Очевидно, им везло, и их вложения возвращались с прибылью. Теперь они заправляли фабрикой на Грант-стрит. Насколько я знал, у них всегда были проблемы с наёмной силой. Братья считали, что американские рабочие слишком независимы, не то что в Германии. Я помню, с какой помпой они ввалились к нам, когда их впустил МО. Химмельфарбы выглядели как комические персонажи. У нас много денег, мы хотим вложить их в дело. Даже в Германии мы слышали, что можно делать большие деньги в криминальной сфере. С тех пор они надоедали нам, являясь примерно раз в неделю. Братья стали здорово нас доставать. Почему Макс не хотел просто вышвырнуть их отсюда? Впрочем, он, наверное, знает, что делает. Косой продолжал играть мрачный похоронный марш, даже Патси начал нервничать. Он указал мне на туалет. Я пожал плечами. Наконец Патси сказал: "Эй, Макс, как насчёт мистера Мура? Наверное, дождь уже перестал". Косой пошёл на улицу, чтобы посмотреть, что с погодой. "Льёт ещё сильнее, чем раньше", сообщил он. "Мы ждали, когда закончится дождь. Братья Химмельфарб дожидались нас в баре. Мы ждали, и они ждали. Дождь всё не прекращался". А химбельфарбы всё не уходили. Наконец Макс позвал Мо. Скажи этой троице, что у меня есть для них предложение. Пусть придут завтра утром в половине одиннадцатого. Мы оставили мистера Мура мирно лежать в туалете, а сами отправились по домам. Я доехал до отеля на такси. Проходя через холл к лифтом, я встретил Суини, управляющего. Он спросил: Как была та штучка вчера ночью, симпатичная малышка. Я протянул свой ей не две десятки. Он сказал: "Спасибо. Если у вас ещё когда-нибудь будет настроение для одной из этих крошек, дайте мне знать". Обычно я охочусь сам. Знаете ли, испытываешь такую волнующую дрожь, когда преследуешь добычу". Он усмехнулся. Дверь лифта открылась. Я поднялся в свой номер. Я записал несколько разговоров и заметок для книги. В туалете я нашел старое издание книги «Мужчины, женщины и лодки» Стивена Крейна и лег в постель. Глава семнадцатая. На следующее утро я приехал к толстяку Мо с небольшим опозданием. Покер был уже в разгаре. Я открыл дверь в туалет. Мистер Мур лежал на том же месте. — А ты что думал, он сам уйдет? — спросил Макс, улыбнувшись. — Нет, просто лапша хотел сказать ему «Доброе утро, мистер Мур», — произнес Патси. Я сел за стол. Косой сдал мне карты. Вскоре появился мой и сообщил. — Эти химмельфарбы опять здесь. Говорят, что у них назначена встреча. Мне что, угостить их выпивкой и вышвырнуть? Нет, пусть подождут. Я скажу, когда их впустить. Мы с удивлением смотрели на Макса, который вытащил пачку денег и отделил от неё 2000 долларовые купюры. Он повернулся к Косому и сказал: "Сходи в публичный национальный банк и разменяй это на новенькие хрустящие 10-долларовые банкноты. Только проследи, чтобы они обязательно были новые и хрустящие". Я достаточно хорошо знал Макса, чтобы более или менее ясно представлять себе мотивы его поступков. Но это поручение к осому привело меня в недоумение. Потом до меня дошло. Похоже, Макс собирается сплавить им печатную машинку профессора, как я предлагал вчера. Вслух я сказал, хочешь поймать Химмельфарбов в мышеловку, подсунув им зеленый сыр? Макс кивнул. Кошой поднял брови и, взяв деньги, удалился. Через 20 минут он вернулся с пачками хрустящих 10-долларовых банкнот. Макс улыбнулся, сорвал с пачки упаковочную бумагу и сунул её в карман. Сами купюры он стал раскладывать на столе, пока они не заняли всю его поверхность. Потом начал разбрасывать деньги над и под столом. Засыпали ми кресло и пол. Так что вся комната оказалась завалена десятидолларовыми бумажками. При этом Макс посмеивался себе под нос, очень довольный собой и своими действиями. "Лапша", сказал он. "Я намекнул тебе, что говорить, а вы, ребята, подхватите беседу". "Договорились", мы кивнули. Он обратился к косому. Скажи ему, чтобы впустил братьев Химмельфарб. Мо привёл их. Все трое были низенькие, толстые и безобразные. Войдя, они неуверенно остановились, боясь наступать на деньги и в замешательстве оглядываясь по сторонам. Макс бросил им вскользь: "Заходите, заходите. У нас небольшой беспорядок. Мы весь день были очень заняты. Так что вы хотели?" Старший из братьев открыл рот, чтобы что-то сказать, но Макс остановил его, подняв руку. "Одну минутку, Хеммельфарб". Макс взял один из банкнотов и стал внимательно его разглядывать, как будто видел деньги в первый раз. Потом он повернулся ко мне и сказал: "Знаешь, этот последний экземпляр из машины профессора не так уж плох". Он протянул мне банкнот, чтобы я его рассмотрел. "Как тебе кажется, лапша?" Я зажал бумажку между большим и указательным пальцами, посмотрел и бросил на пол, небрежно заметив: "Да, Макси, она выглядит точно так же, как те деньги, которые выпускает государство". Он улыбнулся. "Верно. Давай спросим у Химмельфарбов, как никак они тоже производители и могут отличить хороший товар". Он протянул купюр старшему Химмельфарбу. Тот наเจ้า очки и тщательно изучив банкнот, он с шумом прочистил горло. Отличные деньги, Макс, они настоящие или нет? Макс спросил. А вы как думаете? Химельфарп со словами: "Здорово, здорово, прекрасные деньги", передал бумажку братиме. Они тоже согласились, что это хорошие деньги. Макс и поднял одну из купюр. Поднёс к ней спичку, прикурил от пламени и подождал, пока банкнот сгорит дотла. Братья зачарованно смотрели на него. Максис спросил, глядя на Химмельфарбов: "Так с чем вы пришли, джентльмены? Простите, что заставили вас ждать. Как видите, мы очень заняты". Но когда старший брат хотел заговорить, он снова поднял руку. "Одну минутку". Макс повернулся ко мне и сказал: Так что, значит, завтра покупаем машину у профессора? Как ты думаешь? Конечно, покупаем, ответил я, поддавая пару. Это самый лучший производственный бизнес, с которым мы имели дело. Никаких расходов на зарплату, никаких накладных расходов. Очень хорошее вложение. Паци косой эхом подхватили. Прекрасное вложение, Макси сказал. Постойте, ребята, Кое чего мы не учли. У нас нет производственного цеха. Нам нужно место, где можно установить машину. Такое помещение не подходит для этой цели. Максиев взмахом руки указал на комнату. Химмельфарб о чём-то шептались между собой. Они рассматривали и передавали друг другу деньги. Мы не обращали на них никакого внимания. Мы продолжали обсуждать подробности покупки машины, расхода на бумагу, чернила и прочие нужды. Наконец, Максис сказал: "Ладно, давайте сначала закончим с Химмельфарбами. У них свои проблемы, и мне дело до нашего бизнеса". Старший Химмельфарб возразил: "Ничего страшного, мы можем подождать. Продолжайте заниматься своими делами. Это очень интересно". Вы обсуждаете увлекательные вещи. Он обернулся ко мне. Продолжайте ваше обсуждение, мистер Лапша. Я вежливо улыбнулся. Нет, нет, вы и так ждали слишком долго. Какие у вас проблемы? Дело вот в чём, начал Химмельфарб. Наш бизнес развивается очень-очень медленно. Он прочистил горло. Наши доходы почти свелись к нулю. И поскольку мы знаем, что у таких ребят, как вы, есть много разных способов заработать большие деньги, мы решили, что вы, может быть, предложите нам какой-нибудь новый бизнес. Какое-нибудь прибыльное дельце. Что-нибудь такое, чем вам самим заняться не досуг. У нас есть деньги, и мы готовы вложить их в хорошее прибыльное дело. Правильно, парни? Он повернулся к брате. Те энергично закивали. Они заискивающе улыбались. Я почувствовал к ним что-то вроде жалости. Они были слишком легковерны. Макс пыхнул сигарой и поскрёб подбородок. Вот что, Хеммельфарб. Дайте мне время, чтобы всё обдумать. Я посмотрю, что можно сделать. Приходите завтра. Ладно. Макси, как опытный рыбак, не торопился дёргать удочку. Рыба была на крючке. Он слегка ослабил леску. Химмельфарбыки в нулях знак согласия. Они собрались в кучку, что-то обсуждая с опытом и взволнованно жестикулируя. Мы не обращали на них внимания. Мы продолжали говорить о будущей еженедельной прибыли, которую сможем получать, используя свою печатную машину. Мы называли астрономические цифры. Наши вычисления возбуждали их все больше и больше. Наконец, они уже не могли себя сдерживать. Один из химмельфарбов сказал, «Простите меня, мистер Макс, можно нам взять несколько этих десятидолларовых бумажек, которые лежат на полу?» Макси ответил великодушным жестом, «Конечно, берите сколько хотите. Каждый из них обходится нам в двадцать пять центов. Только и всего, удивился Химмельфарб. Господи, какая прибыль! Естественно, вставил я. У правительства США расходы на изготовление 10-долларового банкнота составляют всего 1 цент. Это потому, что у них больше машин и крупнее тиражи. Вам это понятно, правда? Вы ведь сами бизнесмены. Чем крупнее производство, тем меньше производственные расходы. Таково обычное правило в бизнесе. Так? Все трое глубокомысленно кивнули. "Ясное дело", пробормотал старший. Я продолжал. "Кроме того, насколько я знаю, профессоры используют бумагу лучшего качества, чем правительство, поэтому и печать обходится дороже". Я подумал, не слишком ли я переборщил. Я посмотрел на них. Нет, было видно, что они заглотали всю наживку вместе с крючком, леской и грузилом. Младший из химмельфарбов смело выступил вперед. «Мы слышали, как вы говорили о цехе. У нас есть отличное помещение, в которое можно поставить эту печатную машину, мистер Макс». «Ну, я не знаю». Макс был в явном сомнении. «Обычно мы не ищем партнеров». Хотя с другой стороны, у нас полно всяких других дел. Он вопросительно повернулся к нам. Я сказал: "Прибыли хватит на всех. По-моему, они честные люди, Макс". Старший Химмельфарб серьёзно кивнул. "Да, у нас хорошие рекомендации". Макс сказал: "Честно говоря, не знаю. Может быть, да, может быть, нет". Он потер подбородок, как будто всесторонне взвешивая поступившее предложение. «Ладно, я скажу вам, как поступлю. Я возьму вас в дело на равные доли. Машина стоит 35 тысяч долларов. Я дам вам 20 тысяч, а вы, парни, только 15, потому что я собираюсь воспользоваться вашим помещением. Идет?» Максис знал, что рыба крепко сидит на крючке. Без особой спешки, твердой и умелой рукой он начал наматывать леску. Макс вытащил пачку денег и на глазах у изумленных братьев отсчитал двадцать тысяч долларов. Он небрежно бросил их старшему Химмельфарбу. «Пусть деньги лежат у вас. Будем считать вас казначеем. Ладно? А теперь давайте выпьем за новое партнерство». Макси сделал последний маневр. Рыба билась в корзине, и он закрыл крышку. Косой вышел в бар и заказал выпивку. Мо мог принёс двойное виски. Мы выпили за успех предприятия. Младший из хмельфарба всуетился на полу, собирая десятки и говоря извиняющимся тоном: "Ведь это всего лишь образцы, верно?" Я заметил, что Макса это слегка задело. Он взял младшего брахта под руку и повёл его вместе со остальными к двери со словами: "Вот что я вам советую. Сходите в публичный национальный банк и попробуйте предъявить эти образцы. Не забудьте, что сегодня суббота, так что банк открыт только до середины дня. Возвращайтесь сюда примерно через час. Тем временем я договорюсь с профессором, чтобы он доставил машину в ваш цех. Что скажете, компаньоны? При слове компаньоны их лица засияли. Я представлял себе, как они гордятся, что стали партнёрами знаменитого большого Макси, человека, которого боятся и уважают все: полицейские, политики, профсоюзные боссы, торговцы оружием, весь мир. Большой Макси – миллионер, бутлегер, владелец игровых автоматов, у которого деньги лежат как грязь и который обращается с ними соответственно. Компаньоны. Их лица просто светились от гордости. Теперь-то, думали братья, их больше никто не посмеет тронуть. Теперь они сами могут угрожать кому угодно. Они – компаньоны Большого Макси. Я видел, что в них проснулось новое самоуважение. Братья пытались сдержать бурлившую в них радость. Старший Химмельфарб протянул руку. Для нас большая честь быть вашими друзьями и партнёрами, мистер Макс его перебил. Он скромно прояснётся. Зовите меня просто Макси. Химмельфарб замялся, потом рассмеялся и сказал: "Да, мой друг Макси. Мы вернёмся через час." До свидания, мистер Лапша. До свидания, компаньёны. Макс похлопал их по спине, незаметно подталкивая в дверь. До встречи, компаньёны. Ждём вас через час. Они вышли, смеясь и махая нам руками. Как только дверь за ними закрылась, Макс щёлкнул пальцами и кивнул Косому. Быстро за ними. У этих ублюдков мои 20 штук. Косой отправился вести слежку. Макси подошел к телефону и позвонил профессору в его магазин, сказав, что хочет поговорить с ним лично. К счастью, он был на месте. Макс сказал, что намечается дело. Профессор пообещал, что будет у нас через двадцать минут. Макси угостил Патси и меня короной. Мы закурили и сели, попыхивая сигарами. Макси спросил, «Что вы думаете?» Я сказал, «По-моему, все хорошо». Они типичные бизнесмены, готовы на всё, чтобы заработать свой честный доллар. Падси прибавил: "Ясно, они купились на потрахами". Появился Мо с новой порцией спиртного и вопросом: "Хотите освежиться?" Макси сказал: "Ты читаешь наши мысли". Мы стали медленно потягивать из бокалов, погрузившись в размышления. Профессор не стал себя ждать. «Ровно через двадцать минут он был у нас. Мы обменялись церемонными рукопожатиями. Он это любил. За последние несколько лет профессор сильно изменился. В нем появился какой-то светский лоск. Он был все тот же невысокий, крепкий, невозмутимый итальянец средних лет с длинными пушистыми усами. Но теперь всем своим видом он излучал уверенность, процветание, и успех. Профессор стал настоящим космополитом. Мы слышали, что он много путешествовал, разъезжая по всему миру и продавая свои машины и другие мошеннические приспособления легковерным и жадным простокам. Мы слышали, что профессор сотрудничал с самыми крупными и уважаемыми организациями в международном преступном мире, такими как итальянская мафия, Социалистический союз, группировка Лаймхаус в Лондоне, парижская гильдия во Франции, а также с некоторыми высокопоставленными членами американского синдиката. Максис спросил: "Что-нибудь выпьете, профессор?" Тот изящно повёл рукой. Бокал лёгкого вина. Он пускал нам пыль в глаза, видно забыл, что мы знали его ещё в прежние годы. Максию удивлённо посмотрел на пациент. Тот пожал плечами. Вы имеете в виду обычное красное вино, профессор? Он улыбнулся, обнажив ослепительно белые зубы. Максию сказал: "Мы, как и раньше, называем его гвинейским красным". Профессор усмехнулся. "Приходится заново привыкать к американской разговорной речи. Гвинейское красное, я его помню". Я небольшой любитель крепких спиртных напитков, но если уж всё-таки имею с ними дело, то обычно проявляю плебейский вкус, потому что родом я из настоящих крестьян. Однако он гордо выпрямил спину. При случае мне доставляет большое удовольствие играть роль законченного аристократа. В этом отношении мы члены одной семьи по-французски заметил я. Мне наконец удалось использовать к месту эту вычитанную где-то фразу. "Да, да", кивнул он и улыбнулся. "Мы все птицы одного гнезда. Ладно, парни, кончайте это дерьмо. Представление ещё не началось", сказал Макс. "Сначала надо подготовить сцену, а потом можете играть кого хотите". Макси посвятил профессора во все подробности нашей встречи с братьями Химмельфарб. Профессору понравилось, как мы забросили приманку, чтобы поймать рыбу на крючок. Он прерывал рассказ довольным смехом и замечаниями вроде «Умно! Действительно умно!». Когда Макс подошел к той части истории, где братья согласились внести за машину 15 тысяч долларов, Профессор стал очень серьёзным. Он поднял руку, требуя нашего внимания. Его внешний лоск куда-то улетучился. Профессор весь напрягся и сосредоточился. Теперь он говорил на нашем языке, прибегая к еврейским оборотам речи. Пусть между нами не останется никаких неясностей. Какова моя доля? Макс поднял бровь. А сколько вы хотите? Ты спрашиваешь, сколько я хочу? А ты как думаешь? Я хочу 5.000 баксов. 5.000 баксов? По-моему, это слишком большой кусок. Но мы так и быть, запишем его в счёт оплаты нашего образования, которое вы давали нам в былые времена. Максиси внул. Ладно, вы получите пять штук. Не стоит поднимать шум из-за всяких пустяков. Профессор улыбнулся и потёр руки. «Отлично, Макс, отлично! Где и когда состоится встреча?» Он совершенно расслабился. «Я забавлялся, наблюдая весь этот эпизод», – Макси ответил. «Приезжайте сюда завтра, в три часа дня, вместе с машиной». «Договорились», – сказал профессор. «Мы пожали друг другу руки. В дверях он снова превратился в космополита. Профессор махнул нам рукой. «Ареведерчи!» Я помахал ему в ответ. "Оревор, до завтра". Мы сели за стол. Макси подкинул мне свежую корону. Мы закурили. Макси улыбался. "Забавный малый этот профессор, настоящий артист. Из вас двоих, лапша, получилась бы отличная пара". Я шутливо ответил: "Я не виноват, что у меня варит котелок". Макси рассмеялся. Я спросил у Патси: Ты можешь определить по его речи из какой части Италии он родом? Это называется вопрос на засыпку. Я по-итальянски только материться умею, ответил Падси. Мы все засмеялись. Мо принёс нам ещё выпивки. Мы сидели вокруг стола и медленно потягивали виски. Падси вдруг воскликнул: "А как же мистер Мурф в туалете? Господи, я совсем о нём забыл", нахмурился Макс. Его расстроенный тон заставил нас снова рассмеяться. Что тут смешного, сказал Макс. Хотя какого чёрта? Разве мы о нём не заботимся? Пришёл Мо и сообщил: "Химмельфарбы снова в баре. Впустите их". В ту же минуту из задней двери появился запыхавшийся Кассой. Эти чёртовы Химмельфарбы заставили меня за ними побегать. Макс обратился к Мо: Пусть химмель фарбы немного подождут. Он повернулся к косому. Что случилось? Они прямо помешались на этих 10-долларовых бумажках. Заходили во все магазины подряд и предлагали наши образцы. Полагаю, они убедились, что это образцы очень высокого качества, усмехнулся Макс. Косой продолжал. Потом они отправились с ними в публичный национальный банк. Мы все засмеялись. Косой сказал, «Но сейчас вы перестанете смеяться. Я видел, как в окошке кассира они положили твои двадцать штук на депозит». Закончив эту фразу, Косой расхохотался. Мы тоже не могли удержаться от смеха, увидев, как вытянулось лицо у Макси. Минуту он сидел в оцепенении, почесывая в затылке и повторяя только «Хм-хм-хм-хм». Наконец он сказал, «Ладно, какого черта? Сначала посмотрим, с чем они пришли. Скажи Мо, чтобы их впустил». Трое братьев Химмельфарб торопливо вошли в комнату, все очень возбужденные, едва не наталкиваясь друг на друга от спешки. Старший из них прижимал руку к груди. Он задыхался, разинув рот. Его толстые губы были мокрыми. При каждом слове он брызгал слюной. Это чудесно, великолепно. Все магазины, буквально все взяли эти деньги. Я даже решился обменять их в банке, зная, что они эксперты. На минуту мне стало страшно. Кассир посмотрел на меня и сказал: "Отличные новые купюры, мистер Химмельфарб. Вы их сами сделали?" Тут я сильно испугался. Я ответил: "Нет, но у меня есть один друг, который их делает. И что вы думаете, он сказал этот Шлемель? Примечание. Шлемель, простак, растяпа, идёшь. Конец примечания. Хеммельфарб, вам надо иметь дело с вашим другом, вы станете миллионером. И при этом он рассмеялся. Мешугенер. Примечание. Мешугенер, болван, дурак, идёшь. Конец примечания. Каждый из братьев добавил своих восторгов по поводу похождений с десятидолларовыми бумажками. Они были вне себя от радости, мы не могли вставить в их болтовню ни слова. Один из них, охваченный нетерпеливым желанием немедленно купить машину профессора и сразу же печатать деньги, начал заикаться. Время, время, Время важнее всего, вставил я. Что? Ах, да, конечно, мистер Лапша. Потише, компаньоны, потише, Макси постучал по столу, требуя к себе внимания. Он повторил: "Потише, партнёры". Он с улыбкой смотрел на их волнение. Наконец Максу удалось восстановить тишину. "Джентльмены, я вижу, что вы настоящие деловые люди. Вы умные, Вы сразу видите стоящую сделку. Но нам придётся отложить наш бизнес до завтрашнего дня. Я договорился с профессором, который придумал эту замечательную машину, что он доставит её в ваш цех завтра в 4 часа дня. И там мы всё закончим. Вы согласны, компаньоны? Они одобрительно закивали. Старший брат выпустил целый фонтан слюны. Это превосходно, замечательно, чудесно!» Макси наклонился, чтобы прикурить сигару. Он тихо сказал мне, «От этого ублюдка нужно закрываться зонтиком». Я прошептал в ответ, «Как насчет твоих двадцати штук?» Макси кивнул. Он спросил небрежным тоном, «Химмельфарб, старина, вы положили мои двадцать тысяч в надежное место?» Разумеется, ответил Химмельфарб. Я же деловой человек, я сделал вклад в национальном банке, а завтра я выпишу на имя профессора чек на всю сумму, о которой мы договаривались. Правильно? Мы с Падцы переглянулись. Мне было интересно, как Максис справится с этой неожиданной проблемой, но для него она не составила никакого труда. Он заявил напрямую: «Никаких счетов, никаких чековых книжек. Все расчеты должны происходить наличными, или я куплю эту машину сам». Макси говорил дерзко и вызывающе. «35 тысяч наличными должны быть завтра в вашем цехе в 4 часа дня. Профессор привезет туда свою машину. Не забудьте, наличные или сделка не состоится». Конечно, конечно, это не важно, как скажете, компаньон. Я приготовлю наличные. Химмельфарб заискивающе улыбнулся. И ещё одно. Профессор продемонстрирует нам действие машины. Он вопросительно поднял бровь. Может быть, он даст нам гарантию на год. Старший Химмельфарб улыбнулся и оглянулся на братьев, ожидая их одобрения. Все тоже улыбнулись в ответ, восхищённые его предусмотрительностью. Максис спокойно ответил: "Вы получите всё, и хорошую демонстрацию, и, возможно, раз уж я ваш партнёр, двухгодичную гарантию от профессора". Он встал. "Прекрасно, джентльмены. Мы всё обсудили. А теперь меня ждут дела. Итак, до завтра." Макси проводил всех троих до двери с видом занятого человека, вежливо выпровожающего своих визитёров. Мы попрощались. До свидания. До завтра. Фу, сказал Максис со вздохом облегчения. Эти ублюдки просто какой-то трёхголовый член. Трёхголовый кто? спросил Косой. Мы засмеялись. Косой вытащил свою гармонику и начал наигрывать Дорданелло. Паци покочал головой. Эй, косой, имей хоть немного уважения к нашему гостю. Он указал пальцем на туалет, мистеру Муру. Косой перестал играть и постучал гармоникой по ладони. А как тебе это? спросил он и заиграл меланхоличную малышку. Паци улыбнулся и кивнул. «Да, лучше уж что-нибудь погрустнее». Мы сидели за столом, курили, прихлебывали из бокалов и вели неспешную беседу. Патси сказал, «Я слышал, что этот макаронник, переодетый детектив, все никак не угомонится. Он арестовывает игральные автоматы в Гарлеме». «Какого черта? Неужели Фрэнк не может его достать?» Макси пожал плечами. «Откуда мне знать?» Может быть, он хочет подать жалобу на арест игральных автоматов, Патси сказал. Фрэнк с ним живо разберется, уладит дело и зашлет этого шмака куда-нибудь на Стейтен-Айланд. Пусть им займется наш человек из юридического отдела. У нас там есть один умный парень, верно, Макс? Да. Макс лениво пыхнул сигаретой. Он один из лучших. Бывает в разных местах. у районного префекта, например, о окружного прокурора, даже у мэра. Насчёт разных мест. Косой перестал играть, встал и широко зевнул. Может, съездим в какое-нибудь место, Макс? Я не против, ответил тот с полным равнодушием. Могу предложить три варианта на выбор: вечеринка с блондинками в гостинице у Эдди, трубочка зелья у Джои или тихая и спокойная ночь в банях. Гостиница Эдди проголосовали паци и косой. Бани, сказал я. Отлично, Макс улыбнулся и подмигнул. Победило большинство. Мы поедем в бани. Он рассмеялся при виде вытянувшегося лица Хайме. Твоя проблема, косой, в том, что ты жжёшь свечу с двух концов. Вовсе не с двух, Макс, ответил тот с обидой. Когда мы выходили, я сказал: «Мистер Мур будет скучать без нас». «Предлагаешь взять его с собой в бане?» – сухо спросил Макс. Я ничего не ответил. «Когда мы сели в кадде», – косой спросил, – «в бане латки?» «Нет, в бане отеля Пенсильвания. Там чисто, спокойно, никаких бандитов, никаких гомиков», – сказал я. Макси со мной согласился. Патси покрутил головой. Мне не нравится, когда бандитов ставят на одну доску с гомиками. Я спросил: "Почему, Пад? Ты считаешь себя бандитом? Но ты ошибаешься. Мы типичные деловые люди. Мы занимаемся бизнесом, торгуем бриллиантами и печатаем десятидолларовые банкноты". Косой от души расхохотался.